Глава 22 вторая. Макси идет в переговорную вслед за жестокой судьбой. Пока первые лица гордо разговаривают, ее мысли блуждают где-то в другом месте, подкрепленные неизвестным до сих пор чувством вины. Что еще хуже, в любом случае это авантюра, а я не люблю полагаться на удачу. Жестокая судьба качает головой. Один мертв, двое в тяжелом состоянии. По-моему, одного мора с них и так хватит. Они входят в переговорную направляются к своим привычным местам. Макси чувствует дикое желание кого-нибудь избить, потрахаться или сбежать. Что угодно, лишь бы не находиться здесь и не чувствовать себя виноватой. Она начинает теребить одно из колец на руке. и в порядке?» «А?» Она поднимает глаза и съеживается под внимательным взглядом. «Не волнуйтесь, начальница, я в норме». «Как бы не так, жестокая судьба кладет руку ей на плечо. Как дела у сэры?» Макси содрогается, радуясь тому, что ее секрет не раскрыт, изумленная, насколько мало она думает о своей раненой дочери. Попинали ее неплохо, но для нее это так, пустяки. Сейчас с ней Грейнс. Говорит, что вряд ли нож задел какой-то жизненно важный орган. Она пускает взгляд. Но она потеряла много крови. По крайней мере, она в надежных руках. Нам она нужна. Еще пара смертей, и народ восстанет, и тогда никакие речи не помогут. Наступает спокойное молчание, затем Макси добавляет. «Вот никак в толк не возьму, начальница, мы же на их стороне, почему они не понимают?» «Потому что до усрачки боятся». Жестокая судьба убирает руку с плеча Макси, ей нужно подкрепить слова жестами. «И не видишь мор, ты не можешь его побороть. Он убивает людей без разбору, плохих и хороших, тупых и умных. Это нечестно, люди этого не понимают». Они напуганы, озлоблены и хотят ответов. Они видят, как болеют их семьи, в то время как вы даже не потеете. И это тоже нечестно. Это не ваша вина, это мор. Просто вас легче винить, вот и все. Так думает большинство. Вы и правда так считаете, начальница. Такое ощущение, что многие хотят нас уничтожить. Что ж, я этого не хочу. Вы нужны Вердигрису, Макси. Всегда были и всегда будете нужны. При всём при том, я могу отпустить тебя на пару часов. Почему бы тебе не навестить сэру или немного подремать? Завтра снова будет долгий день. Макси кивает, стараясь скрыть облегчение, и спешит на выход. Мы прорвёмся, — добавляет жестокая судьба, — даже если для этого придётся навести шороху. Макси внезапно останавливается, так резко крутанув кольцо на пальце что сдирает кожу. Начальница, мне кажется, у нас очередная проблема. Что случилось? Она поворачивает лишь голову, чтобы видеть жестокую судьбу боковым зрением. «Эм, я не уверена. То есть, может, это ерунда?» «Когда у нас что-нибудь было ерундой, а? Говори, я переживу». «Я слышала, что в городе появился первый». «Что? Когда?» Макси отступает на шаг назад. «Эм, наверное, сегодня ночью». «И ты мне говоришь об этом только сейчас?» Макси бормочет извинения, но жестокая судьба уже на ногах. «Я хочу, чтобы все задницы из совета были здесь через полчаса, и хранительница в том числе. Если нужно, приволоките их силой. Никаких оправданий». Жестокая судьба смотрит на лица собравшихся. Все устали, нервы на пределе, и терпение вот-вот лопнет. Эйзи очень внимательно, жадно слушает. «Плохой знак». Макс похожа в ярости, Макси подавлена, а доктор Грейнс сверлит ее взглядом, когда думает, что она не видит. Только Кавен кажется довольной, а под ее всегда безупречными ногтями свежая земля. На другом конце стола сидит бледная девочка вместе со своей тенью-гормонатой. Они молчат, поэтому их сложнее считывать. И вот эти люди смогут решить проблемы, с которыми столкнулся город. Она подавляет, готовая вырваться наружу смех и начинает говорить. «Итак, вот в чем дело. Да помогут нам солнце. У нас есть мор, который надо вылечить, люди, которых надо успокоить, а теперь еще и первый пробрался в город». Она переводит взгляд с одного лица на другое, намеренно задерживаясь на Максе на мгновение дольше. «Может быть, еще какие-нибудь проблемы?» Все дружно мотают головами. «Хорошо. КВН, как дела с зерном?» «Как вы прекрасно знаете, у нас долгосрочные проблемы жизнеспособностью». Она осекается, поймав взгляд на начальницы. Короче говоря, все вновь работает. Насекомых нет, спасибо, хранительница. Хорошо. Грейнс, твоя единственная задача до тех пор, пока я не поручу что-либо еще, найти лекарства. Если понадобятся люди или еще что-то, ты это получишь. Но, говорит Веспер, потирая глаза, как же я? Я могу их вылечить. Конечно, можешь, но в городе первые, чем дольше ты здесь находишься, тем хуже ситуация. Как скоро ты сможешь уйти? Диада поднимает глаза. «Как только откроете ворота?» «Вам что-нибудь нужно?» «Все уже собрано. В таком случае нам пора открыть ворота». До ворот Веспер сопровождает огромная толпа. Некоторые идут благоговений, чтобы выразить почтение Симмерым и их служителям. Большинство же просто желает посмотреть на представление. Первый тоже тут, ему легко слиться с толпой. Только меч, злость, раздражен близостью инфернале, которого он не мигая выслеживает сквозь суженное веко. Первый чувствует направленную на себя ненависть, но если отвлечься, то эмоции скрываются, заглушаются, не в силах принести реальный вред. Куда больше его волнует то, как синхронно движутся некоторые люди, объединенные любовью к девочке. Их сущности отмечены эхом песни злости. Первый решает вернуться в город и выкорчевать все подобные веяния, пока они не успели укорениться. По сигналу жестокой судьбы открываются великие южные ворота. Девочка останавливается с улыбкой машет на прощание сопровождающим, пока ее спутница не берет ее за руку и не уводит прочь. Первый, как ни в чем не бывало, появляется впереди, вливаясь в начало группы. Поклонники Веспер все кричат, пока троица путешественников не скрывается за границами города. Первый смотрит, как начинают закрываться ворота и готовится бежать. Он аккуратно оценивает расстояние, так, чтобы протиснуться ровно за мгновение до того, как они сомкнутся. Даже если его станут преследовать, он сумеет прикончить хранительницу и ее умирающую защитницу задолго до того, как подоспеет помощь. Он выходит из толпы и движется с нечеловеческой скоростью. Со стороны кажется, что его ноги сливаются воедино. Щелкнув, затягивается его шарф. С одной стороны он удерживается его шеи с другой – оборачивается вокруг зеленой руки Макси. Двигаться вперед не получается, тело тянут назад, ноги бегут вперед. Но первому плевать на боль. Он зависает над землей под невообразимым углом, затем разворачивается, перехватывает шарф и тянет Макси на себя. Узурпетка не привыкла к такому обращению, особенно от тех, кто в два раза меньше ростом. Но удивление быстро вытесняется болью, Первый хватает ее за руки и оттягивает ей пальцы куда сильнее, чем предусмотрено природой. Вновь освободившись, первый опять поворачивается к воротам и мчится к проходу, стараясь как можно быстрее преодолеть оставшееся расстояние. Слишком поздно. Он чувствует сгустившуюся атмосферу, видит, как в руках толпы появляется оружие. Посеребренные пистолеты и гранатометы с крыльями. В обычной ситуации он бы засек ловушку, поскольку привык считывать смертных, как будто они, дорожные знаки, но его отвлекла злость. Он пытается позвать, докричаться до душ на расстоянии, предупредить себя, что злость уходит, но поют пули, пронзая его оболочку и разрывая мысли. Гремят выстрелы, куда больше, чем необходимо. Первый падает, и вновь люди трижды стреляют, просто на всякий случай. Веспер и Диада покидают Вердигрис и оставляют позади горы, унося настолько забитые сумки, что они вот-вот порвутся. Перед ними простираются убитые земли, открытое бесплодное пространство, если не считать разбросных тут и там живучих побегов, пучками выбивающихся из сухой земли. Козленок скачет между ростками, обгрызая их и обезглавливая. Яркие подношения, врученные Веспер в благодарность, контрастируют с выцветшим плащом. Ее правое предплечье обвивают восемь браслетов ручной работы. На ее ногах новые носки. В ладони все еще покалывает после благодарных рукопожатий, а в ушах звучат отголоски добрых слов. По пустыне проносится дикий ветер, засоряя взор пылевыми каскадами. Диада надевает забрало, веспер закрывает лицо шарфом. Козленок кашляет. Скоро порыв затихает, но дождя не следует, и песку приходится оседать самостоятельно. Они идут дальше, привыкая к ритму перехода. дяда произносит Веспер, нарушая тишину, — «что ты думаешь о жестокой судьбе?» «В каком смысле?» «О том, что она сделала». «Она много чего сделала». Они идут дальше, а козленок, увидев сочный стебель, останавливается, ритмично мотает головой и сглатывает слюнки. но ты ведь помнишь, как она заставила всех работать сообща, несмотря на то, что некоторые хотели поубивать друг друга?» «Да». «И как она всех натравила на первого». Да, и об этом. Не в силах больше терпеть, козленок впивается зубами в стебель. Приспособленные к подобным задачам зубы на этот раз не могут отгрызть побег. Козленок тянет его на себя, но стебель остается сидеть в земле. Из трещин начинают пробиваться новые усики, прощупывая почву. Один оборачивается козленку вокруг уха, другой овивает его переднюю ногу. Мне кажется, она хороший вождь. Но она лгала. Сказала, что Семер желает, чтобы люди и полукровки работали сообща, и что истинные враги это инфернале Но Семер этого не говорили. Меч не любит полукровок и ворчит, если рядом оказывается узурпет. За забралом видны сдвинутые брови дяды. «Почему ты ничего не сказала?» «Я хотела, но все произошло так быстро, и, если честно, она меня пугала. Но даже если бы я и сказала, ничего бы хорошего из этого не вышло». «О, гать, в присутствии семи преступления!» Я подумала о том же, но что, если ложь была единственным выходом? Я не знаю, я всего лишь солдат. Но когда люди выказывают неуважение к семи, то для них это ничем хорошим не заканчивается. Их отвлекает сдавленное блеяние. Козленок героически сопротивляется, роя копытами борозды в земле и за всех сил напрягая мышцы. Побег тянет его назад в попытках протиснуть жертву через трещину в три раза меньше его размерами. Веспер с мольбой смотрит на Диаду. «Ладно», — бормочет та, подбегая к растению и перерубая путы козленка. Сопротивление прекращается, козленок пятится назад и падает на спину. В его зубах толстый еще живой кусок побега, издающий обеспокоенный писк, когда козленок приступает к его поеданию. На привале они пытаются сообразить и себе чего-нибудь поесть. «Думаю», — продолжает Веспер, как будто разговор никогда не заканчивался семерым плевать на то что мы говорим или делаем Следи за словами если бы им было не все равно тогда меч бы как нибудь отреагировал и себе солгала верно и почему остальные шестерни пошли с нами на юг не нам задавать вопросы почему они еще не остановили первого почему позволили пасть санорусу почему позволили погибнуть всем тем людям дяада откладывает свой поек и поднимается я не хочу иметь к этому никакого отношения Веспер кричит ей вслед. «Почему? Ничего не случится!» Отойдя на безопасное расстояние, Диада преклоняет колени. Козленок тоже ползет назад, временно прекращая жевать. Прекрасно понимая, что ей предстоит увидеть, Веспер испуганно смотрит на меч, лежащий на сумке. На нее в упор смотрит глаз, полный чистого гнева и разрушительной силы. Козленок пятится еще на шаг. Веспер сглатывает, но что-то внутри нее готово к противостоянию. Возможно, это смелость, возможно, упрямство. Девочка отвечает на взгляд, испытывая внезапно нахлынувшую волну чувств. Она видит неутолимую могучую ярость, которая настолько же больше ее собственных эмоций, насколько солнце больше пламени свечи. Но где-то в глубине она видит еще кое-что. Поддавшись порыву, она касается серебряных крыльев, а затем зажимает пальцами кончик одного из них. Льются слезы, хотя она не совсем понимает, откуда именно. Находясь настолько близко к мечу, Веспер чувствует очень многое. Желание ранить, желание изменить мир — все сплетено в запутанный клубок. Но она не чувствует страха. Дни пути сливаются в один. Веспер непривычно тиха, и, к своему удивлению, дяда понимает, что ей не хватает звука фоновой болтовни. Все лучше, чем виск оскверненного растения, с которым играет козленок, перекатывая его в челюстях. Как бы то ни было, козленку нравится медленно брать противника измором. Исход состязания, что сотрется быстрее зубы животного или жило растения, совершенно очевиден. Шквалами налетают пыли песок, обволакивая путешественников и до предела сужая обозримое пространство. Мелкие частички земли оказываются везде – в поясе от штанов, за воротом, под ногтями. Там, где тело не защищено одеждой, зудит стертая раздраженная кожа, и даже мельчайшие песчинки оставляют во рту долгоиграющий привкус. Пылевые тучи исчезают так же внезапно, как появились, одернутые ветром, подобно занавесу, и вновь открывают горизонт. Там кто-то есть. Солнечный свет бликует на чем-то вдали, и это что-то движется. Диада протирает забрал и снова проверяет, не показалось ли. Через несколько секунд она опять это видит. «Дай-ка мне визор». Выспор подчиняется. Но прежде чем удается понять, что находится впереди, их накрывает очередная волна пыли. Раздосадованные они идут дальше. Как и все пылевые тучи, это тоже улетает, и Диада немедленно подносит трубу к глазу. «Вижу двоих. Об взрослые. У одного, кажется, оружие. У второго, вероятно, тоже. С ними собака». «Как думаешь, они нас заметили?» Трудно сказать. «Мы можем их обойти». «Нет, здесь негде спрятаться. Можем обогнуть их по широкой дуге, они, возможно, не обратят на нас внимания». «Хорошо, давай». Они идут потому, что осталось от дороги. Чужаки, что неудивительно, сходят с тропы и идут на перехват. Диада останавливается, показывая Веспер сделать то же. Отдает визор обратно снимает сумку, проверяет крепление на броне, готовится. Веспер смотрит в трубу, кривясь, когда в лицо попадает песок или ветер. Чем дольше она смотрит, тем сильнее ее замешательство. Козленок ждет с ними и жует. Диада обнажает меч. Они кажутся дикими и опасными, каждый по-своему. Мужчина болезненно худ, на изможденном лице читается жуткая усталость, но Диада замечает, что одну руку он прячет, что-то скрывая. Воин похож на порождение ночного кошмара. Его броня состоит из металлических пластин награбленных упавших рыцарей-серафимов и выездевку над ними, спаянных в единый жесткий панцирь. Шерсть пса прорежена старыми шрамами. Это боевой пес. Однако его разнородные глаза, один собачий, другой человеческий, явный признак инфернального вмешательства, пугают сильнее. Диада вспоминает свои инструктажи, распознает в твари псины отродья, а это означает, что рядом хозяин. Возможно, это тот, что в броне, а может и второй, затаившийся в грязи. Она осматривается, но не выпускает воина надолго из поля зрения. Его меч обнажен, простой огрызок заостренного металла, мертвый и глухой. Она замечает, что он слегка хромает, этой слабостью можно будет воспользоваться. Они останавливаются менее чем в 15 метрах. Диада стоит напротив воина. Веспер напротив второго мужчины, а пытается избежать любопытного взгляда полупса. Меч беспокойно ворочается, но не просыпается полностью. Веспер делает шаг навстречу, и полупес приглушенно рычит. «Здравствуйте», — произносит она. У воина сухой голос, как будто бы его глотка принадлежит какому-нибудь старику. «Злость у тебя?» «Да». «Мне она нужна». «Это невозможно», — отрезает дяда. «Зачем она тебе?» спрашивает Веспер. Чтобы остановить тоску. Что это? Я не знаю. Я видел многих пришедших из-за разлома, но это другое. Это нечто большее. Я не могу его победить. Самые могущественные инфернале рухнувшего дворца не могут его победить. Думаю, только злость способна ему противостоять. да ее мне. Диада принимает боевую стойку. Мы скорее умрем, чем дадим хоть что-нибудь инферналю. Мужчина не выдерживает. «Вы ошибаетесь, он из рыцарей Серафимов». Диада резко хохочет. «Прибереги свою ложь для других. Рыцари не путешествуют в компании демонических псов. Рыцари их убивают». Она поднимает меч. «Как и я». Без особого желания воин тоже готовится к сражению. Веспер качает головой. «Погодите, вы хотите отнести злость к разлому, так? Мы тоже. Драться не обязательно». «Разве?» переспрашивает мужчина. «Нет». — бормочет Диада. — Нет, точно нет. Возможно, есть другой выход. Воцаряется молчание. Мужчина смотрит на своего вооруженного спутника, потом говорит за него. — Мы можем вам помочь, а вы в ответ поможете нам. — Нам не нужна ваша помощь, — отвечает Диада. — И мы не доверяем ни тебе, ни твоему демоническому рыцарю, ни вашей собачке. Вы не подходящей компании для семерых. Веспер смотрит на Диаду, и за ее спиной резко открывается глаз. — Хватит. «Мы не будем сражаться, не будем, ясно?» Она делает вдох, чтобы успокоиться. «Давайте сложим оружие и найдем место для отдыха и обеда. Мы можем поделиться своим пайком и обсудить ситуацию. Мой дядя говорит, что на полный желудок гораздо легче достичь соглашения. Что скажете? Вы, кажется, умираете с голоду». «Мне не нужна пища», — отвечает воин. «Вообще-то», — говорит Веспер, обращая взгляд на мужчину за его плечом, «я говорила не о тебе».